Глава одиннадцатая. Из личного дела подпоручика, зачеркнуто, поручика 124-го пехотного полка князя Александра Дебича. Награды и отличия. Декабрь 1914 года. Орден Святой Анны IV степени. Май 1915 года. Орден святого Станислава Третьей степени с мечами и с бантом. Сентябрь 1915 года. Орден святой Анны Третьей степени с мечами и с бантом. Январь 1916 года. Орден святого Георгия Четвертой степени. С февраля 1916 года поручик без выслуги ввиду военного времени. Район Барановичей, 15 января 1916 года. «Алекс, дорогая моя, милая моя девочка, мы только недавно расстались, но я уже по тебе скучаю. Нас пока, как и обещали, отвели в резерв на доукомплектование. Тут тихо и спокойно, но тем не менее я рад, что ты не осталась, а вняла уговором вашего глав-врача и уехала в Минск». В полевом госпитале тебе было бы несравненно сложнее, да и я переживал бы больше не только за своих солдат, но и за тебя, маппетита пос, моя маленькая женушка. Если мне дадут отпуск по случаю нахождения в резерве, непременно приеду, а тебя прошу, Монанж, не уезжай из Минска, иначе куда я тебе буду писать? У нас тут все хорошо, даже тепло и вполне сносно кормят». Разве что среди пополнения много прапорщиков, чье образование, воспитание и происхождение не всегда позволяет им поддерживать свое офицерское достоинство. Нашему полковнику даже пришлось выпускать специальный приказ о понебратстве прапорщиков с просьбой обратить особое внимание на поддержание своего авторитета. Я тоже не кичусь своим происхождением, но для разведчиков моей команды я прежде всего командир, Они меня уважают и слушаются, а понебратство некоторых офицеров с нижними чинами приводит к тому, что те начинают хамить, оспаривать приказы, и выходят разброты шатания, что на войне вовсе недопустимо. Это все равно, что у вас в госпитале какая-нибудь сестрица, окончившая скоротечные курсы, стала бы говорить врачу, как оперировать больного. Право же нелепость. Дядюшка из Петрограда. Отписал, что сидит в штабе по возрасту и здоровью. Два моих кузена, Петр и Олег, воюют. причем где-то рядом со мной. Попробую отыскать. Всё-таки на войне иметь родного человека рядом — благое дело. Особенно сейчас, когда Мишель в Москве. Отпуск дали после ранения. Люблю тебя, моя маленькая девочка. Надеюсь, наша последняя встреча принесет плоды. И тогда я совершенно буду за тебя спокоен. «Нежно тебя целую многожды, твой Алекс». Поручик Дебич умайлся, пока писал это письмо жене. Нужно было не только быть аккуратным в словах и выражениях, чтобы их не выморола цензура, но и написать столь осторожно, чтобы проницательная Алекс не догадалась об истинном положении дел. Конечно, ни о какой отлучке с театра военных действий не могло быть и речи, но ему надо было успокоить супругу а то она примчится в Барановиче с первой же оказией. У Саши еще свежи были воспоминания, как Алекс с еще двумя санитарами появилась в расположении их полка на дрезине в самый разгар боя. Ему тогда с трудом удалось уговорить княгиню оставаться в санитарной палатке, а не ползать самой за ранеными. «Какая удивительная женщина моя жена! Смелая до отчаянности, решительная и одновременно хрупкая и нежная!» Она ведет себя так, словно выросла в аристократической семье. И это не заносчивость, а именно умение держать себя, не уронив ни разу свою честь словом или поведением. Он неожиданно вспомнил, как Алекс осадил зарвавшегося прапора, пытавшегося сорвать поцелуй у смазливой сестрички. «Вы позорите честь мундира, прапорщик», — сказала тогда Алекс. «Представьте на моем месте свою сестру или жену, и вы поймете, каково ей» и так на него посмотрела что тот извинился и быстро ретировался. Саша, конечно, в тот момент очень испугался за жену, и это было еще одной причиной, почему он не хотел ее присутствия в окопах. Мужчины на фронте более развязны, они иногда чувствуют полную вседозволенность, потому что только минуту назад смотрели в глаза смерти, а завтра могут вообще не вернуться с поля боя. Поручик запечатал письмо и убрал его в карман, чтобы позднее отправить по назначению. Война вымотала князя Дебича морально и физически. Он изначально полагал, что она не станет молниеносной, как говорили многие. И дело было вовсе не в военной мощи Австро-Венгрии и ее союзников. Отечественная армия требовала реорганизации и нового вооружения, о чем писали и говорили знающие командиры но их записки оседали где-то под сукном в министерствах и ведомствах. Сам Саша еще не так давно служил, но и он видел все недостатки и оружейного ресурса, и обучения солдат, где основные силы все еще были направлены на то, чтобы хорошо выглядеть на парадах и ходить строем. Воевать бывших крестьян, вставших под оружие от сахи, никто не учил. Чуть лучше дело обстояло во флоте, куда брали грамотных, чаще всего мастеровых, но и революционные брожения там тоже были сильнее. Теперь еще и эти молодые прапорщики среди командиров, не имевшие за плечами нормального военного образования, только краткосрочные курсы, ими в 16 году была наводнена вся армия. Вместо того, чтобы стать солдатом хорошими командирами и заработать авторитет и уважение, они старались подружиться с нижними чинами, поощряли пьянство и разгильдяйство, не всегда пресекали мародерство и разврат. Дебичу были неприятны их методы зарабатывания дешевого авторитета у солдат, и он много ж договорил об этом вслух. Но его уважали за личный героизм и то, что он всегда пресекал рукоприкладство офицеров в отношении нижних чинов и сам никогда не раздавал зуботычин направо и налево, как некоторые. Если солдат чего-то не понимал, поручик старался объяснить. Если трусил, подбодрить. В полку его уважали, а команда разведчиков, начальником которой поручик был назначен год назад, стояла за него горой. Минск, январь 1916 года. Тоскуя о муже, Алекс часто думала о том, как изменчиво порой бывает судьба. Только что все было хорошо. Люди жили, строили радужные планы, и вот уже все эти планы упали в тартарары. Взять хотя бы ее собственную судьбу. Неожиданная любовь с первого взгляда. Попытки забыть титулованного юнкера. Ярмарка. И дальше словно ангел вел их друг к другу. Но ведь именно любовь привела к тому, что они оказались женаты намного раньше, чем планировали. По любви Алекс приехал именно к Саше в столицу. А он ее принял и все устроил в ущерб, собственной карьере. Хорошо это или плохо время покажет. Как было бы иначе, они уже не узнают. Пока им было хорошо вдвоем. Комфортно в быту, радостно вместе. Близкие отношения, которых Алекс немного страшилась, наслушавшись в училище разного от своих душечек, передававших рассказы замужних старших сестер и теток, пришлись ей по вкусу. Жалела она лишь об одном, что до сих пор не в тягости. Ребенок, похожий на Сашу, помог бы легче перенести разлуку. Алекс задумалась, отчего именно эта разлука столь тяжела, и сама же ответила себе со страхом. Разлука может оказаться вечной. Оттого она не захотела сидеть дома и ждать мужа, чувствовала, что может и не дождаться. И эта твердая вера в то, что пока она рядом, с Сашей ничего не случится, заставила молодую княгиню обивать пороги медицинских учреждений, чтобы попасть на фронт. Алекс повезло. Помогло то, что у нее было хоть какое-то образование. Конечно, на поле боя ее не пустили, только в госпиталь, но несколько раз она сумела сбежать на театр военных действий. Да, это было рискованно. Но видеть мужа живым и невредимым столь радостно, что она даже на его крики и ругань не обиделась. Потом пришлось пообещать вернуться в госпиталь, и Саша даже смог вырваться на несколько дней в Минск. Но сейчас он снова на передовой и Алекс опять тоскует и ищет способы оказаться поближе к супругу. Просясь на фронт, Алекс не имела ни малейшего представления о том, что такое война. Оказалась грязь, кровь, боли, слезы. Сколько раз в госпитале, расположенном в бывшей графской усадьбе, под небольшим городком Сморгань, куда она попала после отступления наших войск от Вильна, Алекс плакала ночами, когда не удавалось спасти человеческую жизнь, и после операции санитары, накрыв с головой очередную жертву Ареса, выносили тело из палатки. Примечание автора. Арес — бог войны в греческой мифологии. Молодые здоровые мужчины гибли во имя непонятных княгини идей, но страшнее всего. Становилось, когда в суматохе дней выпадала свободная минута и приходили мысли о том, что где-то там на театре военных действий находится пехотный полк, в котором воюет ее муж, и что, возможно, именно в эту минуту он лежит раненый где-нибудь в полевом лазарете. О том, что Саша может погибнуть, Алекс старалась не думать, боясь, что просто сойдет с ума. Прошел год с того дня, как она оставила Харьков и добровольно отправилась в адское пекло войны. Да, ей было страшно. А еще была жуткая усталость, такая, что порой Александре казалось, наступил предел ее человеческих сил и возможностей, что она больше шагу ступить не в состоянии. Но, стиснув зубы, она заставляла себя двигаться дальше, стирать окровавленные бинты, промывать раны. Она перестала бояться раны крови, ассистируя хирургу на операции. Она также научилась скрывать свой собственный страх, общаясь с ранеными. Для каждого у нее находились слова утешения и одобрения. Алекс все время чувствовала, что, помогая раненым в госпитале, она помогает своему Саше. Кто-то также однажды омоет и забинтует его раны. Осенью 15 -го года под Сморганью шли тяжелые бои. В какой-то момент противнику даже удалось ненадолго занять город. Но приказ стоять насмерть был выполнен. Сморгань врагу не сдали. Это было необходимо. Оттуда шла прямая дорога на Минск и далее на Москву. Были страшные артобстрелы, когда земля дрожала под ногами, и санитары, отправленные на передовую за зараненными, вместе со всеми прятались в окопах и блиндажах. Но страшнее всего были газовые атаки. После применения этого поистине варварского оружия на земле оставались лежать сотни солдат, получивших страшное отравление. Случалось, что санитары, подобрав выживших, в госпиталь привозили только мертвые тела. Алекс в такие моменты очень переживала за мужа, но, судя по письмам князя Дебича, газовым атакам позиции их полка не подвергались. И вот уже январь 16-го года, второго для Алекс года войны, Она в Минске, в госпитале. Здесь не так страшно, хотя практически ежедневно с фронта приходят санитарные поезда с ранеными. Более спокойно, нет обстрелов, но и более тягостно, вдали от Саши. Алекс накинула на плечи шубку и вышла на улицу покурить. Дымить в палатах не разрешалось, а она последнее время пристрастилась к папиросам, они успокаивали. Многие врачи и сестры нюхали кокаин или кололи себе морфий. В армии был объявлен сухой закон, а это помогало расслабиться. Попробовав однажды вдохнуть немного кокаина, Алекс получила ужасное отравление до зеленых чертей в глазах и больше не рисковала. Мужу об этом своем опыте она не написала, побоявшись, что он такого баловства не одобрит. Вернувшись в палату, она прошлась между коек, поправила кому-то подушку и одеяло, проверила рукой температуру у послеоперационных лежавших за ширмой и села к столу написать супругу письмо. Минск, 31 января 1916 года. «Сашенька, милый мой дружочек, как я рада была получить от тебя весточку. Еще приятнее узнать о возможном отпуске. Хотя ты по делу кавишь, какой отпуск в такое сложное время? У нас поговаривают, что скоро наступление, и долго вы в резерве не засидитесь. Но коль скоро это правда, и ты приедешь, буду несказанно рада». Получила на медне письмо от Элен. Она тоже заканчивает курсы сестер милосердия и будет проситься ко мне в Минск. Как ни странно, она спрашивала про Мишеля. Хоть и говорила когда-то, что чувств к нему никаких не питает. Но, возможно, это просто дружеское участие. У нас тут иногда ощущение такое, что никакой войны вовсе нет. Работают театры и синематограф, устраиваются балы и разные увеселительные вечера. Мне это странно. Как можно быть столь беспечными? Прошу тебя, берегись газа. Вчера пришел эшелон с ранеными. Очень много умерли по дороге, отравившись газами. Ужасное зрелище. Раненых очень много. В нашем госпитале скоро будет не хватать места, а врачей и медикаментов уже не достает. Пиши мне чаще, любовь моя. Хоть я и понимаю тщетность всей просьбы, но мне надо знать, что ты в порядке, что жив. Если тебя не станет, моя жизнь тоже будет кончена, поэтому умоляю, береги себя. Ты нужен нам, мне, твоей матушке, дяде. Рада, что его сыновья где-то рядом с тобой. Надеюсь, вы все благополучны и вы скоро встретитесь. Это так важно в нынешнее время — иметь рядом кого-то близкого. Поэтому я так рада, что Леночка, возможно, приедет ко мне. Я, пожалуй, напишу ей, что Мишель в Москве. Вдруг у них выпадет возможность увидеться. Как же я хочу увидеть тебя. Прижать к своему сердцу, поцеловать. Я так люблю тебя, что сердце заходится. Сейчас, когда все столь зыбко, начинаешь понимать, сколь важно говорить о чувствах и желаниях. Жить сегодняшним днем, потому что завтрашнего может не случиться. Но это не значит вовсе, что можно, как некоторые наши девушки, любить всех и целоваться напропалую с каждым, кто предложит. Это, я считаю, и не любовь вовсе, а не знаю, как назвать, чтобы не быть грубой, потому что это грязно и нехорошо. Нельзя оправдывать блудную связь тем, что он сегодня же уйдет на передовую и завтра может погибнуть. Это как-то не по-человечески и не по-божески. Человек не зверь, это они совокупляются, как попалы по инстинктам, а мы, люди, должны жить по заповедям. Прости за выплеск, наболела. Приехали к нам с последним набором три сестрицы, две титулованные, и всех выздоравливающих опекают, смотреть противно и ничего не сделать. У них высокие покровители. Как бинты грязные выбросить или утку из-под вынести, их нет. В операционной они тоже не могут, а флиртовать и прочее всегда и со всеми. Надеюсь, мы скоро увидимся, или ты в отпуск, или я к вам туда. Нежно целую, твоя навечно, Алекс. С началом войны и страхом потери письма Алекс, как и самого Саши, стали более откровенными. Они смело признавались друг другу в любви, писали о поцелуях, желаниях и каких-то личных интимных моментах. Раньше у них этого не было даже в разговорах, разве что жаркими ночами. Теперь же они любили друг друга в письмах, боясь не успеть сделать это наяву. Театр военных действий. Весна-лето 1916 года. В январе-марте 2016 года положение на участке Воронежского полка не изменилось. Участились лишь газовые атаки. С 16 марта по 14 апреля полк находился в корпусном резерве и доукомплектовывался. К моменту выхода на позиции в полку числилось 70 офицеров и немногим более 5000 нижних чинов. Из них в строю 50 и порядка 3000 человек соответственно. 22 мая, после серьезной артподготовки, на позиции противника начала наступление 8-я армия Юго-Западного фронта. Главной задачей было нанесение удара на Барановичи. К 12-му наступило затишье, армия копила силы для удара. 20 июня Воронежский полк пошел в наступление. Поначалу оно имело успех, но на следующий день обернулось страшной трагедией. Полк атаковал немцев, имея два батальона в линию, а в каждом батальоне все роты в затылок, то есть всего было восемь волн. После ожесточенной артиллерийской обработки немецких окопов наши солдаты перешли в атаку, рассчитывая быстро ворваться в расположение противника, но, к сожалению, уцелевшие два немецких пулемета в бетонированных капонирах наподобие крепостных последовательно отбили атаки всех восьми волн полка. Русская артиллерия, в том числе тяжелая, оказалась не в состоянии разрушить пулеметные капониры. В Воронежском полку осталось лишь 10 офицеров. Раненых вытаскивали всю ночь. Убитых попросту не могли подобрать. На утро трагедия повторилась, но уже с Тамбовским полком, заранее развернутым затылок Воронежскому. Когда в полевой госпиталь недалеко от места сражения стали поступать раненые, Алекс, прибывшая туда утром и уговорившая глав врача оставить ее в качестве операционной медсестры, не находила себе места. Она со страхом всматривалась в каждые носилки, облегченно вздыхая, не увидев там порутчика Дебича. Вы, Александра Федоровна, главное, о плохом не думайте, увещевал ее хирург после очередной операции. Молитесь за супруга и работайте, не ищите его в каждом раненном. Это может дурно закончиться. «Вы притянете к нему беду». «Да, хорошо», — кивала Алекс, но не думать о Саше не могла. Ночью, когда все стихло, она схватила чью-то лошадь и, как была в форменном платье и белой косынке на голове, помчалась в расположение полка. «Стой, кто идет! окликнул часовой. «Свои», — ответила Алекс. «Сестра милосердия к поручику Дебичу. Он жив?» «Не могу знать, сестрица. Вроде живы они» пожал плечами солдат. «А вы кто им будете? А то не положено в расположение посторонним». «Я княгиня Дебич», — устало проговорила Александра, буквально сваливаясь с коня на руки подбежавшего Саши. «Алекс, родная моя, как ты тут оказалась?» Поручик обнял жену, крепко прижимая ее к себе. «Ты с ума сошла? Это же очень опасно!» Перешел он на французский. «Тут стреляют!» Саша взял княгиню за руку и повел ее в свою палатку, держа ее крепко и предупредив, чтобы смотрела под ноги, иначе можно споткнуться. Едва они вошли в палатку, и поручик задернул полок, сказав денщику, что его ни для кого нет ближайшие пару часов. Алекс села на кровать, закрыла лицо руками и заплакала. Напряжение, державшее ее весь день в состоянии близком к истерике, наконец спало, давая дорогу слезам. Алекс. «Милая, родная моя девочка, смелая, отважная, отчаянная». Саша сел рядом с женой, обнял ее и баюкал в своих руках, осторожно целуя щеки, глаза, волосы, собирая губами и пальцами соленые слезы, которые никак не хотели останавливаться. «Зачем ты приехала? Тут не место маленьким девочкам. Взрослым женщинам тоже не место. Я люблю тебя, солнышко мое ясное, очень люблю». И мне очень страшно отпускать тебя обратно, потому что на дороге полно лазутчиков, в одиноких путников стреляют. У нас вчера бежал из плена мой разведчик. Не дай бог тебе увидеть, что с ним сделали. Но и здесь тебе оставаться нельзя, ласточка моя. Никак нельзя. Не знаю, будет ли завтра новая атака, но вчера полегли почти все наши, сегодня тамбовцы. Тебе нельзя. Никак нельзя здесь оставаться. «Я могу перевязывать раненых», — сквозь слезы проговорила Алекс. «Об этом не может быть и речи. Ты хочешь, чтобы я вместо того, чтобы идти в атаку, все время оглядывался как-то и что с тобой? Пойми, это невозможно. Я безмерно рад тебя видеть. Но ты сейчас сядешь на коня, и я верхом провожу тебя в расположение госпиталя. Это не обсуждается, Алекс», — твердым голосом произнес Дебич. «Саша». «Ты жесток, невероятно жесток, Саша», — зашептала княгиня, пытаясь расстегнуть на мужа китель. «Позволь мне остаться, прошу. Это такая малость». Она закинула руки мужу на шею и жадно поцеловала его, вкладывая в этот поцелуй всю свою любовь, желание, пережитые страхи, злость, гнев и усталость последних дней. Она словно просила у него поддержки. Сейчас его любовь нужна была ей, чтобы иметь силы жить дальше, и Саша это прекрасно понимал. Он чувствовал и сам, что нуждается в ней и ее любви, чтобы ушли кровь, грязь и боль последних дней, забылись смерти, прошла усталость и восторжествовала жизнь. Для него тоже близость с женой сейчас была необходима как воздух, чтобы возгласить торжество жизни над смертью. И он был безмерно благодарен, Алекс, что она приехала и одновременно смертельно боялся за неё. Саша легонько отстранился от жены, встал с кровати и вышел на воздух. Найдя одного из солдат своей команды разведчиков, он объяснил ему все честно и открыто, и тот встал на караулу палатки командира, намереваясь не пустить туда никого. Вернувшись в палатку, поручик загасил газовый фонарь, стоявший на столе. Ночь была лунная, поэтому совсем темно не стало. Саша снял китель, повесил его на спинку стула, потом присел на стул и стянул сапоги. «Как хорошо, что я успел искупаться», — подумалось вдруг, а дальше стало недомыслей. Алекс тоже поднялась с кровати и медленно пошла к нему, расстегивая платье. Косынку она тоже сняла и вынула шпильки из прически, позволив косуму пасть на плечи. «Саша, как я по тебе соскучилась!» Тихим шепотом в губы. «Муаусима, фифи!» — прошептала в ответ. «Жетемму нанж!» Поняв свою оплошность, перешла на французский Алекс. Она переступила через упавшее к ногам платье и, подойдя вплотную к мужу, прижалась к нему всем телом. Губы встретились с губами, пресекая все ненужные разговоры, мысли, отгораживающие этих двоих, совершающих вечный как мир танец любви от всего, что происходит снаружи от злых языков, недобрых людей и... от войны. В эту ночь Алекс и Саша казалось, что они одни во Вселенной. Они видели, понимали, ощущали и слышали только друг друга. И ничто в целом мире не могло помешать их единению и любви. Едва забрежжил рассвет, поручик Дебич встал с постели, оделся, плеснул себе в лицо водой из кувшина, прогоняя остатки сна. Ему стоило большого труда разбудить Алекс, не потому что она крепко спала. Князю не хотелось тревожить жену, но это было необходимо. Верхом он проводил супругу в госпиталь, крепко обнял на прощание и обещал беречь себя, взяв с нее клятву не соваться на фронт, пока идут такие тяжелые бои. Вернувшись в расположение полка, Саша узнал, что их отводят на переформирование, которое продлится неизвестно сколько. Сейчас поручик был этому только рад. Солдаты и офицеры устали, многие легко ранены и оставались в строю. Требовалось привести в порядок обмундирование и пополнить вооружение. Это был самый прекрасный месяц шестнадцатого года. Поручик жил на квартире с женой, приехал, наконец, Мишель Воронов, и все было довольно мирно и спокойно. Правда, встретиться с кузенами Слуцкими Саше не пришлось. Оба погибли в июньском наступлении. Он не знал, как сообщить эту тяжелую новость дяде и долго медлил с письмом, пока полковник сам не приехал на позиции. Когда плачет мужчина, на это тяжело смотреть. А когда плачет сильный, мужественный военный, хороня своих сыновей, еще тяжелее. Отгоревав и забрав вещи Петра и Олега, Полковник уехал обратно в столицу с твердым намерением проситься на фронт. Супруги Дебич очень надеялись, что ему это не удастся. 20 июля 10-й армейский корпус был передан во Вторую армию. Воронежский полк оказался в корпусном резерве. 10 августа он занял позиции по берегу реки Щара около села Малая Лотва между высотой 82-3 и устьем реки Ведьмы. В резерве воронежцы оставались практически до конца 2016 -го года. За последние бои поручик Дебич, начальник команды разведчиков, был представлен к Владимиру с мечами и бантом и чину штабс-капитана. Орден ему вручили в декабре, а документы на следующий чин задержались в штабе.